Лучшая практика номер 36. Разработайте торговые ритуалы. Ритуал – это осмысленное действие, которое повторяется регулярно. У семей бывают ритуалы на день благодарения. Религиозные службы тоже построены на таких обычаях. Рождение ребенка, свадьба или похороны сопровождаются символическими действиями. В отличие от привычек, ритуалы помогают сосредоточиться на важном они включают внутренние психологические механизмы и усиливают чувство причастности к значимым событиям. Одна из лучших практик в трейдинге, которая может увлечь любого, — создание торговых ритуалов. Эти действия помогают сосредоточиться на главном. Читатель трейда-фит Иван Бьяджи, активный профессиональный трейдер с полной занятостью, написал книгу «Смена парадигмы. Как сохранить хладнокровие перед лицом рыночной неопределенности». В ней он подчеркивает, как важно быть организованным и подготовленным для достижения успеха в трейдинге. Иван пишет, книга отражает трудовую этику, необходимую для эффективности в этом бизнесе. Без этого даже самая надежная система обречена на провал. Более того, правило применимо ко многим аспектам жизни. Вот расписание ежедневных ритуалов от Ивана. Время указано по Тихоокеанскому часовому поясу. Понедельник пятница. С 5.30 до 5.50 читаю список позитивных аффирмаций. Вера в себя и позитивное мышление – ключ к успеху. С 5.50 до 6.30 завтракаю, просматривая новости о рынках. С 6.30 до 8.00 рынок открывается. Наблюдаю за тем, как развивается ценовое движение. 8.00 выхожу из сделок, которые заключил в течение дня. Размещаю ордера на открытие новых идей свинг-трейдинга и на закрытие существующих. С 8.00 до 8.30 читаю блоги о торговле. С 8.30 до 9.00 слушаю подкаст о трейдинге. С 9.00 до 12.00 выхожу на пробежку, а после час занимаюсь йогой. С 12.00 до 13.00 возвращаюсь к экрану и слежу за последним часом работы рынка. Ищу возможность закрыть или инициировать новые позиции. С 13.00 до 14.00 обновляю торговый журнал и лог. Сохраняю графики отработанных сетапов или тех, что отложил для последующего разбора. С 14.00 до 15.30 исследую и готовлюсь к следующему дню. Я анализирую сотни графиков, отмечая возможные входы, выходы размер позиции и параметры управления рисками, чтобы минимизировать принятие решений в торговые часы. С 21.30 до 22.00 читаю лекции о торговле, одна глава в день. С 22.00 до 22.20 медитирую. Суббота. С 21.30 до 22.00 читаю лекции о торговле, как обычно, одну главу. С 22.00 до 22.20 медитирую. Воскресенье. С 13.00 до 14.30 читаю журнал, логи и изучаю сохраненные графики. Цель понять не только поведение рынка, но и какие мои действия были правильными, а какие нет и где можно улучшить результат. С 14.30 до 16.00 бэктестинг. Провожу статистический анализ предыдущих графических паттернов и их повторяемости, обновляю модель позитивного ожидания и возможные новые. С 21.30 до 22.00 читаю лекции, связанные с торговлей, одна глава. С 22.00 до 22.20 медитирую. Иван объясняет, мои лучшие практики со временем адаптировались под мои текущие потребности. Трейдерам-новичкам стоит это учесть. Им нужно тестировать, модифицировать и в итоге найти то, что подходит именно им. Определив задачу для каждого отрезка времени, важно придерживаться ее и завершать в установленные сроки. Участвуя в ритуалах, мы выражаем свои убеждения, вербально или скрыто. Поэтому нужно сосредоточиться на процессе, делая шаг за шагом, и результаты обязательно появятся. Ключевой вывод – ритуалы, суть вашего успеха. Иван показал отличный пример того, как превратить лучшие практики в надежные процессы. Особенно впечатляет то, сколько времени он проводит вне экрана торгового терминала. Я считаю это важным фактором. Иван готовится к сделкам накануне торгового дня, проводя большую часть работы дома по вечерам и в выходные. Так он эффективнее использует активные торговые часы. Тщательное планирование помогает избежать чрезмерной торговли и позволяет Ивану работать над собой. Он превратил расписание в простые ритуалы, которые помогают ему четко выделять время для работы над трейдингом или саморазвития. Иван читает, проговаривает аффирмации, медитирует и занимается йогой, поддерживая тело и разум в тонусе. Каждый временной отрезок имеет цель и значение, что придает ему ценность и помогает Ивану сосредоточиться на ключевых аспектах личного и профессионального роста. Ваши ритуалы могут отличаться от ритуалов Ивана, но главное, как он подчеркивает, это последовательность действий. Именно она придает практике глубину. Я почти уверен, что успех Ивана на рынках объясняется не только его ежедневной и еженедельной работой но и способностью превращать лучшие практики в ритуалы с эмоциональной отдачей и внутренним смыслом.